Я уставился на Евлампия. Вот она, та мысль, что не давала мне покоя с самого появления черта в моей квартире в Иерусалиме. Она периодически возникала у меня все время, пока я был здесь, но я никак не мог додумать ее до конца. Теперь все уложилось окончательно. Все стало ясно. Действительно, достаточно внимательно приглядеться к тому, что меня окружало в этом мире. Казалось, я должен был увидеть здесь столько нового и необычного, на самом же деле... Я не встретил ничего такого, о чем бы раньше не читал или подсознательно не представлял себе. Все, что я здесь увидел, уже было где-то описано, все окружающее было позаимствовано частично из книг и фильмов, частично из моих собственных страхов, надежд или просто размышлений о потусторонней жизни. Если внимательно рассмотреть весь этот мир, эту тюрьму, где грешников мучают телевизором, чертей в деловых костюмах за компьютерами, все это и раньше жило в моем подсознании. и в момент стресса выплеснулось наружу с такой силой, что приобрело материальные очертания. Моё подсознание сотворило целый мир, и я ушел туда, прячась от обид и напасти окружающей меня реальности, нырнул с головой, как в омут. И этот мир затянул меня. Он стал живым, осязаемым, и ему совсем не хочется снова исчезнуть, превратившись в призрачную нематериальную субстанцию, из которой он материализовался неделю назад. Я огляделся вокруг. Действительно, как я раньше не сообразил. Все, что я видел, все, что творил сам, уже жило во мне раньше. Все было узнаваемым. Значит, действительно, это мое подсознание сыграло со мной злую шутку. Тем лучше. Этот мир выполнил свое предназначение, я сильно изменился за последнюю неделю. Теперь можно и возвращаться. Не существует прежнего Сашки-Букашки, не зря, видимо, меня так дразнили в школе. А существует теперь только Александр Леонидович, будьте любезны, именно так, по имени-отчеству, хоть это и не принято в нашем демократичном, плохо воспитанном Израиле. И будьте любезны расступиться, когда дорогой Александр Леонидович начнет строить свое земное, реальное, а не выдуманное счастье. Не нужен мне больше мой альпийский домик со всеми его прелестями». Не нужны ни черти, ни ангелы, ни ад, ни рай. Спасибо тебе, подсознание, выручила, вылечила. А теперь будь добра, подвинься, хозяин возвращается на свое законное место. Я повернулся к Евлампию. Что ж, будем прощаться, мне пора домой. Подсознание вещь хорошая, но засиживаться у вас я больше не собираюсь. Евлампий вскочил со стула. Ага, значит догадался? В таком случае тебе же хуже. Решил, что мы тебя так просто выпустим? Чтобы, значит, ты пришел в себя и забыл весь наш мир? А мы просто должны будем исчезнуть, и всё? Мы категорически не согласны. Нам, понимаешь ли, понравилось существовать, никуда ты отсюда не уйдешь. Черт начал увеличиваться в размерах, стена позади него исчезла, и на ее месте выросла шеренга чертей, затем другая, третья. Черти были вооружены как попало, видимо, схватили в попыхах, что успели. В первом ряду стоял черт в полном облачении римского легионера с коротким мечом и большим квадратным щитом. Другой рядом с ним был перевязан пулеметными лентами и держал наперевес неимоверных размеров реквизитный автомат. Стоявшие по бокам от них черти размахивали огромными корявыми дубинками. Еще дальше черти были вооружены уже совсем кое-как. Некоторые сжимали в волосатых лапах отломанные ножки от стульев, виднелись даже метлые швабры. Тем не менее, вид у войска был самый что ни на есть злодейский. Я рассмеялся, спокойно поднял опрокинутый стул и уселся на него. Не торопясь, сотворил из воздуха гаванскую сигару, аккуратно обрезал концы, достав из кармана элегантную сигарную гильотинку и тщательно раскурил. Черти, недовольно бормоча что-то невнятное, остановились невдалеке. Евлампий уменьшился до своих обычных размеров и уставился на меня. Я снисходительно посмотрел на него. Уберите свое потешное воинство и в лампи. Вам нельзя воевать со мной. Без меня вы не существуете. Если вы убьете меня, то ваш мир исчезнет окончательно и бесповоротно. А, ты и об этом догадался. Но ничего, убивать мы тебя не станем. А вот поучить уму разуму стоит. Да не кипятитесь вы. Вы же все равно не сможете меня ничем удивить. Вы порождение моего подсознания, следовательно, не придумаете ничего принципиально для меня нового или неожиданного. «А вот это мы сейчас посмотрим», – прорычал окончательно озверевший Евлампий. «Взять его!» Черти нестройными рядами бросились в атаку. Я вытянул вперед указательный палец, прочертил перед собой в воздухе горизонтальную линию, и черти уперлись в невидимую стену, отгородившую меня от них. Пока они барахтались, пытаясь пробиться сквозь преграду, Я набрал полный рот дыма и выдохнул его в сторону нападавших.